Заперв нее Фериция, и отправились они в путь на Королевском звездоходе. когда же достигли они владений панцерика, Полифазий в купеческом облачении пришел на городской рынок и возвестил громким голосом, что привез из дальних краев молодого бледнотика и продаст его тому, кто захочет. слуги принесли эту весть королевне, а она, удивившись, молвила им. «Воистину, за всем этим кроется великое шарлатанство». Но не обманет меня купец, ибо ничьи познания о бледнотиках не сравнятся с моими. Велить ему прийти во дворец и показать пленника. Привели слуги купца к королевне, и увидела она почтенного старца и клетку, несомую невольниками. В клетке сидел бледнотик, и лицо его было как мел пополам спиритом, глаза — словно влажная плесень, и члены — словно комки грязи. Аферицый глянул на королевну и увидел ее лицо, как бы звенящее нежным звоном, и глаза, сверкающие, как электрические разряды, и утвердился он в любовном своем безумии. «Хм, «Это ты впрямь похож на бледнотика», — подумала королевна, однако же вслух сказала. «Поистине немало пришлось тебе потрудиться, старче, прежде чем слепил ты из грязи куклу и натер ее известковую пылью, дабы меня провести. Но знай, что мне ведомы все тайны могущественного рода бледнотиков, и когда откроется твой обман, ты будешь казнен вместе с тем самозванцем», — мудрец отвечал. «Королевна, тот, коего зришь ты в клетке, самый что ни наесть настоящий бледнотик. Выкупил я его у звездных пиратов за пять гектаров ядерного поля, и если хочешь, уступлю тебе, ибо единственное мое желание — порадовать твое сердце». Королевна велела принести меч и просунула его сквозь прутья клетки. Фериций схватился за острие и порезал им платье, так что пузырь лопнул полилась киноварь на меч и сделался он алым. «Что это?» — спросила королевна, а Ферица ответил «Кровь». Тогда королевна велела открыть клетку, бесстрашно вошла в нее и приблизила свое лицо к лицу королевича. Близость возлюбленной затмила его рассудок, но мудрец подал тайный знак, и Ферица надавил на мехи. Вышел из них затхлый воздух, а когда королевна спросила «Что это?», Ферица ответил «Вздох». «И вправду ты презрядный фокусник», сказала королевна купцу, выходя из клетки. «Но ты обманул меня, и потому вы умрёте оба. Ты и твоя кукла». При этих словах мудрец поник головой долу, как бы в великой печали и горести. А когда королевич сделал то же, из очей его потекли прозрачные капли. Королевна спросила «Что это?» — Ферица ответил «Плачь!» И сказала она, «Как твое имя, пришелец, называющий себя бледнотиком из далеких краев?» «О, королевна, имя мое — Миамляк, и ничего я так не хотел бы, как соединиться с тобою способом мягким, волнистым, тестоватым и водянистым, по обычаям нашего племени!» — ответил Фериций, а научил его этим словам мудрец. «Я нарочно позволил пиратам себя похитить и уговорил их продать меня этому купцу, желая попасть в твое королевство. Да примет его жестянейшая особа мою благодарность за то, что я оказался здесь, ибо сердце мое переполняет любовь к тебе, как лужу переполняет грязь». Изумилась королевна. Затем что и вправду говорил он как настоящий бледнотик, и спросила Поведай мне, пришелец, именующий себя миамляком-бледнотиком, что делают твои сородичи днем? Поутру, отвечал Фериций, они мокнут в чистой воде и ополаскивают ею свои члены, и вливают ее себе внутрь, ибо вода приятна их естеству а потом прохаживаются там и сям, способом волнистым и текучим. И хлюпают, и лопочут. В печали они трясутся и проливают из глаз соленую воду, а в радости трясутся и икают, но глаза их не наполняются водой. И мокрые сотрясения мы называем плачем, а сухие же — смехом. «Если правдивы речи твои», — перебила его королевна, «и если ты разделяешь со своими сородичами влечение к воде...» Я велю бросить тебя в мой пруд, чтобы насытился ты ею в волю, а к ногам прикажу привязать свинец, чтобы ты не выплыл до времени». «О, королевна!» — ответил Фериций, наставляемый мудрецом. «Тогда я погибну, ибо, хотя внутри нас вода, она не может окружать нас снаружи дольше минуты. А если такое случится, мы произносим последние слова, буль-буль-буль, коими навеки прощаемся с жизнью». «М-м-м...» Поведай-ка мне, миомляк, как добываешь ты энергию, чтобы хлюпая лопача, колыхаясь и покачиваясь, прохаживаться туда-сюда?